Полицейский Рекс Кантон останавливает здесь у Королу приблизительно в час пятнадцать ночи, предположительно для проверки водителя на алкоголь. Насколько я понимаю, Рекс сообщил об этом по рации? Да, сообщил. Таковы требования протокола. Если ты останавливаешь машину, то сообщаешь по рации или проверяешь регистрационный номер, чтобы узнать, не украдена ли машина не было ли на нее ориентировок и всякое такое. «И чья это была машина?» – спрашиваю я. Взята на прокат». «Меня это беспокоит, как беспокоит и многое другое в данном деле». «Это не одна из больших сетей?» «Что?» «Арендная компания. Не Герц или Авис?» «Нет. Маленькая фирма какого-то села». «Выскажу предположение, начинаю я». Это случилось близ аэропорта, без предварительного бронирования. Рейнольдс и Бейтс переглядываются. «Откуда вы знаете?» – спрашивает Бейтс. Я игнорирую его вопрос, смотрю на Рейнольдс. «Машину взял на прокат человек по имени Дейл Миллер из Портленда, штат Мэн», – говорит она. «Документы, – спрашиваю я, – фальшивые или украденные?» Они снова переглядываются. Украденное. Я прикасаюсь к крови, засохшей. Камеры наблюдения в прокатной компании. Нам скоро передадут запись. Но тот, кто выдавал машину, сказал, что Дейл Миллер пожилой человек лет шестидесяти, а то и 70. Где нашли машину? спрашиваю я. В полумиле от аэропорта Филадельфия. Сколько человек по отпечаткам? — На переднем сиденье? — Только отпечатки Мауры Уэллс. Агентство тщательно моет салон после каждого клиента. Я киваю. На улицу сворачивает грузовичок, неторопливо проезжает мимо нас. Первая машина, которую я здесь вижу. — Переднее сиденье, — повторяю я. — Что? — Вы сказали отпечатки на переднем сиденье. — С какой стороны? С водительской или пассажирской? И там, и там. Я осматриваю дорогу, отмечаю положение упавшего тела, очерченного мелом, пытаюсь сложить все это воедино. Потом поворачиваюсь к ним. Гипотезы? В машине двое. Мужчина и ваша бывшая, Маура, отвечает Рейнольдс. Кантон останавливает их для проверки. Что-то ему не нравится. Они впадают в панику, стреляют Кантону два раза в затылок и делают ноги. Стреляет, вероятно, мужчина, добавляет Бейтс. Он вышел из машины, ваша бывшая перелезает на водительское место, он садится на пассажирское. Это объясняет ее отпечатки на водительском сиденье и на пассажирском. Как мы уже говорили, машину арендовали по украденным документам, продолжает Рейнольдс. Так что мы полагаем, мужчине как минимум было что скрывать. Кантон останавливает их, чувствует дело здесь нечисто, и это стоит ему жизни. Я киваю, словно в восторге, от их умозаключений. Их гипотеза неверна. Но пока у меня нет ничего... Лучше я помалкиваю, чтобы не настраивать их против себя. Они что-то утаивают от меня. Я бы, вероятно, делал то же самое на их месте. Мне нужно выяснить, что именно они утаивают, а единственный способ добиться этого – дружелюбие. Я включаю самую обаятельную из своих улыбок и говорю. «Могу я посмотреть запись видеорегистратора?» Это, конечно, ключевой вопрос. Часто регистраторы мало что показывают, но в данном случае покажу достаточно. Я жду ответа. У полицейских есть все права на этом приостановить сотрудничество. Но когда они снова обмениваются взглядами, я чувствую тут что-то новенькое. Им словно неловко. Почему бы вам не перестать валять дурака, говорит Бейтс? Больше очаровательные улыбки не работают. Мне было восемнадцать, отвечаю я. Выпускной класс. Маура была моей подружкой. И она порвала с вами, подхватывает Бейтс. Вы нам это уже сообщили. Рейнольдс движением руки призывает его помолчать. Что случилось, Нап? Мать Мауры, говорю я. Вы видимо нашли ее. Что она сказала? Вопросы задаем мы, дюма, отвечает Бейтс. Но Рейнольдс опять чувствует, что я хочу помочь. Да, мы нашли мать, говорит она. И? Она заявляет, что много лет не общалась с Маурой, что понятия не имеет, где ее дочь. «Вы говорили с самой, миссис Уэллс?» «Она отказывалась беседовать с нами», — качает головой Рейнольдс. «А это заявление сделала через адвоката». «Значит, миссис Уэллс наняла адвоката». «Вы ей поверили?» — спрашиваю я. «А вы?» «Нет». Я пока не готов сообщить им эту часть. После того, как Маура бросила меня, я пробрался в их дом, взломав двери. Да, глупо, импульсивно, а может и нет. Я чувствовал себя потерянным, сбитым с толку, получив двойной удар. Потерял брата, а потом любовь всей моей жизни. Может, это и объясняло мое поведение? Зачем я пробрался в дом? Я искал какие-нибудь указания на то, куда делась Маура. Я, 18-летний парнишка, изображал из себя детектива. Я почти ничего не нашел, но из ванной комнаты украл две вещи — зубную щетку Мауры и стакан. Я тогда не подозревал, что со временем стану копом, но сохранил их на всякий случай. Не спрашивайте, зачем» но так я сумел ввести отпечатки Мауры и ее ДНК в систему, когда у меня появилась такая возможность. Да, меня еще и поймали. И не кто-то, а полиция. Конкретно капитан Оги Стайлс. Тебе ведь нравился Оги, да, Лео? После того случая Оги стал для меня кем-то вроде наставника. Это из-за него я пошел работать в полицию. Он и с отцом дружил. Дружки за булдыги, так их можно было назвать. Нас всех связала трагедия, это сближает, когда человек переживает то же, что и ты. Правда, боль никуда не уходит. Отношение кнута-пряника, точное определение горько-сладкого. «Почему вы не доверяете ее матери?» — говорит Рейнольдс. Я наблюдал за ней. «За матерью вашей бывшей девушки?» недоверчиво переспрашивает Бейтс. «О, Иисус! Дюма! Вы же типичный параноидальный тип. Я делаю вид, что Бейтса здесь нет».